Он. А я думаю, что видишь, сказал Кхарн. Но предпочитаешь считать, что ты просто воин. Удачи в яме, плюющейся кровью. Болт ударился о бронепластину Лэндрейдера всего в метре от него, и его детонация вернула Каргаса к реальности. Он почувствовал укол гвоздей, наказывающих его за рассеянность. Развернув орудие, он открыл огонь по ближайшему носорогу, целясь в его гусеницы. Края его глаз начало застилать красным, и вместе с этим Каргос ощутил адреналиновый укус облегчения. Это начиналось вновь. Он на земле, среди пепла. Дитя кровопролитие воет в его руке и в его голове. Кто-то кричит на непонятном языке прямо ему в уши. Это его собственный голос, раздающийся внутри шлема, но после осознания этого крик не прекращается кровавый ангел приближается. Медленно, слишком медленно. Каргас видит опускающийся меч, видит, где он будет, и отступает назад, отсекая руку ангела в запястье. В обратном движении он вбивает ангела в землю обухом дитя кровопролития. Звон от удара способен расколоть небеса. Пена изо рта забрызгивает его шлем изнутри, пока он кричит, кричит, молится и поднимается по борту вражеского танка, его мышцы сжимаются с окончанием приступа смеха. Последние смешки вырываются из его горла. Он на крыше лендрейдера, в движении, всегда в движении. Болт встряхивает его, детонируя наплечник. Он качается, продолжая двигаться. Солдат за турелью, человек слишком смертный, чтобы остановить его. Она поднимает пистолет, и Каргос опускает ногу, пока ее рука поднимается. Все кости в ладони и предплечье женщины хрустят, размалываясь в пасту, становясь грязью на подошве его сапога, дитя кровопролитие взлетает, зубы режут, и солдата разрубает сверху вниз, и он режет, купаясь в искрах, зубья его топора с визгом пробиваются сквозь корпус заглохшей химеры. Он уже внутри, здесь воняет кровью, костным мозгом и страданиями. Он видит раненых солдат имперской армии на носилках. Те едва могут сопротивляться, но это не важно. они могут истекать кровью, как все, и он замахивается, рубит и режет. Приходит облегчение. Сладость ритма дитя кровопролития, поднимающегося и опускающегося, поднимающегося и опускающегося. И благоухание крови, и песня криков, боли больше нет, он бы заплакал от облегчения, потому что боли нет. Но теперь они все здесь мертвы, и гвозди снова кусают, и он бок о бок с Инзаром, как некогда был бок о бок с Кхарном в бою. Как некогда был бок о бок с на тренировках. Как некогда был бок о бок с Расчленителем в боевых ямах. Проповедник размахивает своей булавой Крозиусом и кричит, воодушевляя воинов вокруг него сражаться, провозглашая, что боги наблюдают за ними и что это кровопролитие священно. Каргас не знает, правда ли это, и ему все равно. Его волнует только то, что гвозди даруют ему облегчение после каждого взмаха топора, каждого удара по керамиту, каждого хруста плоти, каждого перемалывания человеческого мяса. На его доспехах кровь, теперь он весь красный. Кровь для Ангрона, кровь для победы, кровь для бога войны, о котором кричит Инзар, если это поможет почувствовать облегчение. Инзар здесь, с ним, сражается на его стороне, распевая молитвы, и каждый удар его Крозиуса по керамиту отдается со звуком церковного колокола. Это гром, божественный гром, он звенит в ушах Каргаса, жали гвозди с тем же холодным облегчением, что и текущая кровь, и он падает на землю, рыча в пыли, когда мимо проносится белый шрам. Он падает в самую гущу пыли, Дитя кровопролития на Земле вне пределов досягаемости. Но это неправда, потому что одним рывком он тянет цепь, и топор прыгает к нему в руку. Он хватает топор и снова поднимается на ноги. Белого шрама больше нет. Каргас поворачивается и выискивает врагов в пыли, видит еще одного белого шрама. Этот уже вылетел из седла и схватился с Пожирателем Миров, и через три удара сердца все кончилось, потому что Каргас ударил снизу вверх, лезвие врезалось в воина между ног, и зубья топора вгрызались, выбрасывая дуги крови и искр, раздались крики, и он слышит остальных через Вокс, он почти может разобрать смысл их слов. Их превзошли числом, к конвою подошли подкрепления, им нужно отступать. Но он не может, просто не может. Бой продолжается, И отступать нельзя, бежать нельзя, гвозди расколют его череп, если он попытается, они превратят химикаты в его голове в кислоту и смолу. Он поворачивается в пыли, шатаясь, спотыкаясь о последнего убитого им кровавого ангела, и гвозди вдавливаются в его череп, как расплавленные поршни. Там, среди сродающихся теней, среди пепельных силуэтов, он видит офицера, удерживающего позицию и отдающего приказы. Шатающейся походкой Каргас бежит к нему. Его мышцы горят, а жужжащее дитя кровопролития поет свою песню. Он движется мимо Инзара, забивающего до смерти упавшего имперского кулака, мимо дрелата, вырывающего свой меч из кишок другого кровавого ангела, мимо слишком многих других дуэлянтов, зарубленных и задушенных. И их слова были правдой. Они проигрывают защитники конвоя одолевают их, но ему все равно, Он жаждет череп этого офицера, он жаждет скорости, он жаждет облегчения в крови, которая приходит со славой. Он пробивает себе путь, рубит топором, мышцы горят от молочной кислоты и дитя кровопролития, князь Клинков убивает, разрывает и рубит гораздо легче, чем любое другое цепное оружие, которое он когда-либо держал в руках. В его лезвии вращаются зубы слюдяного дракона, и поэтому он так хорошо режет броню и мясо. Каргас рубит срубит наотмашь, рассекая кровавого ангела до позвоночника, отбрасывает умирающего воина и бросает вызов офицеру, не говоря ни слова, потому что его род сейчас не способен произнести слово, но это не важно, это не важно, вызов не требует слов, нужна только ярость. Он подходит к офицеру, а гвозди поют. Инстинкт бойца, дерущегося всю жизнь, заставляет его заметить цепной меч в одной руке кровавого ангела и свежевальный нож в другой. Это выглядит знакомо, настолько знакомо, что причиняет боль, но это не важно, важно только убить его. Каргас наносит удар сверху вниз, удар блокирован и раздается ляск, зубья цепи вылетают из меча кровавого ангела. Каргас снова наносит удар, и снова его блокирует, и он хрипит от усилия. Он отступает назад, чтобы было больше места для более широкого замаха, и Кровавый Ангел уклоняется, и Каргас кричит, рассекая пустой воздух. Они снова сходятся, клинок к клинку, забрало к забралу, и снова все выглядит таким знакомым, но он не может выстроить мысленную цепочку, не может сообразить, в его разуме есть только ярость. Оба воина задыхаются, дыхание в рваном темпе вырывается через вокалайзеры шлемов. Их клинки сцепились, топор сошелся с мечом, меч против топора, и оба воина пытаются перебороть противника. Они статуи, застывшие в идеальном равновесии ярости и силы, и тот, кто уступит, получит смертельный удар. Генетически усиленные жилы напряжены вместе с пучками волокон искусственных мышц брони, а они все еще сцепились, все еще в тупике. Сейчас любой из них мог бы пробить каменную стену, но ни один не может оттолкнуть другого. Каргас ощущает поединок как напряжение всего тела, каждой клеточкой своего существа давя на сцепившиеся клинки, и он знает, что кровавый ангел делает то же самое, потому что он тоже это чувствует у тебя топор Кхарна, выдыхает ему в лицо кровавый ангел. Ты обобрал его тело, когда черный рыцарь покончил с ним? Каргас не отвечает, потому что гвозди крадут его слова и вливают в его разум адреналин вместо речи. Но он узнает этот голос. Тот знаком ему достаточно, чтобы пробиться сквозь гвозди, когда тетисками впиваются в его разум. Он узнает этот голос, не зная, почему он его узнает». Но это ослабляет его. Это узнавание ослабляет его и ослабляет гвозди. Оно крадет чистую красную ясность, которую дают его драгоценные импланты, заменяя ярость смятением, сомнением, ползучей тревогой, которую мышцы интерпретируют как слабость. Каргос чувствует, что скользит назад, отступает сначала на несколько сантиметров по пыльной земле, потом еще на несколько. Гвозди уже не кусают так сильно. Вместо их болезненно-ненормального затопления сознания Каргас чувствует жжение молочной кислоты в ноющей плоти. Он смотрит в глазные линзы кровавого ангела и чувствует, что смертен, безоговорочно, опасно смертен. «Значит, вот так», — думает Каргас, — «именно так чувствовали себя его враги в боевых ямах. Вот каково это, знать, что ты можешь проиграть. Он может умереть здесь». Пасть обещанного проповедника Мада уже здесь раскрывается под ним. Кто-то врезается в него сзади, другой воин толкает его сбоку и это не просто поединок, он помнит это, он знает это. Это битва, они все еще в гуще схватки, им обоим нужно следить за другими бойцами. Он хочет позвать Инзара призвать проповедника на помощь. Гордость мешает ему, но эта гордость быстро проходит, разъедаемая чем-то, что слишком напоминает страх. Он чувствует это, он знает, что это должно произойти, и настает решающий момент, когда они должны разойтись. Каргас движется со всей сверхъестественной скоростью, дарованной трансчеловеческой генетикой и технологическими чудесами боевых доспехов Астартес. Он с ревом отступает, отходит назад и… Кровавый ангел все еще прямо перед ним, движется быстрее, не давая ему места. Каргас захрипел, когда кровавый ангел ударил его головой между их скрестившимися клинками. Звучит хруст, треск, звонкий лязг керамита. Но все хорошо, все хорошо, это лишь боль, ему нужно место, ему нужно пространство, чтобы взмахнуть детям кровопролитие, и тогда он сможет закончить бой, он сможет вот только в этот момент его глаз вспыхивает болью, потому что удар головой разбил линзу его шлема, и пытаясь моргнуть, он понимает, что осколки пластика впились в его глазницу, и он наполовину ослеп, и, слишком медленно плюющийся кровью, рычит Кровавый Ангел на Награкале, ублюдочном языке 12-го легиона. Слишком медленно. И он узнает. Слово Кровавого Ангела продираются сквозь последний укус гвоздей, и Каргас узнает того, с кем сражается. Он знает эту лицевую пластину, Он знает эти доспехи, он видит имя на плечнике Кровавого Ангела, имя, написанное запылившимся золотом имя человека, к которому он был прикован сотни раз, когда они вместе сражались на арене, имя выкрикиваемое в ямах завоевателя, и он узнает насмешку в голосе Кровавого Ангела, потому что той же насмешкой Кровавый Ангел раззадоривал своих врагов, и они. Двое впервые сталкиваются лицом к лицу, и все замедляется. Гвозди умолкают в сознании Каргаса, как и война вокруг него. «Амит», — говорит он, — «мой брат». И Амит, расчленитель, его многолетний напарник по арене, его брат по цепи, плюет ему на развороченное лицо и перерезает ему горло. «Жри дерьмо, предатель!» Дуэль Каргаса, плюющегося кровью, и Нассера Амита. 13 слишком ценный, чтобы умереть. Ленд Аркхан Ленд нажал на курок. Воин перед ним дезинтегрировал, быстро и безжалостно уничтоженный на атомном уровне. Альфа-легионер еще кричал, когда почти 70% его тела превратились в дымку. Потрясающе, подумал Лэнд, несмотря на то, что едва не обоссался. Техноархеолог опустил пистолет, поблагодарил амнисию, наверное, в пятитысячный раз с тех пор, как война достигла терра и пополз прочь от распадающихся остатков брони. Он должен был добраться до безопасного места. Он не мог умереть здесь. Все не должно закончиться вот так, из-за рейда на конвой. Что бы делал Империум без него? С треском ионизированного воздуха лазерный огонь прорезал пыль. Болтеры ревели, озаряя туманный рассвет взрывами своих снарядов. В этой пыли едва можно было различить Астартес, возвышающихся монстров, покрытыми слоем пепла. Лэнда окружали бронированные чудовища со скрежещущими суставами и грохочущим оружием, безнаказанно убивающие всех вокруг себя. Все говорили, что мир ослеп, но это было не совсем верно. Гораздо точнее было бы сказать, что мир сошел с ума. Лэнд вцепился в твердую землю. Он был слишком напуган, чтобы не высовываться и двигаться медленно, и боялся встать и побежать, рискуя навлечь на себя огонь. В результате противоречивых страхов он сгорбился и передвигался в припрыжку. Неизменное чувство самосохранения было одной из самых ярых добродетелей Ленда, и оно не раз сослужило ему прекрасную службу. Однако оно, как правило, не красило его как мужчину. На бегу Лэнд вопил, умоляя Зефона прийти на помощь, умоляя кого угодно помочь ему. Несколько раз он даже выкрикнул свое собственное имя, сообщая всем, кто сражался в пределах слышимости, что он – тот самый Аркхан Лэнд, и его работа слишком ценна, чтобы умереть здесь вот так. Позже, когда ему расскажут о том, как он настолько недостойно просил о помощи, Лэнд отвергнет это как клевету. Он просто не мог повести себя так недостойно. Подобные слова многое могут сказать о сущности его обвинителей, а не о нем самом. Но сейчас он бежал. Лазерный снаряд ионизировал воздух в футе от его лица, достаточно близко, чтобы подпалить бороду. В своем бесславном, но не неразумном отступлении он рванул в сторону, избегая скопления солдат, появившихся впереди. Неровная земля, на которой они сражались, когда-то была кушманским архивом, группой библиотек, посвященных сохранению фрагментов преданий и артефактов из человеческих миров, не переживших старую ночь. Когда Великий Крестовый Поход достиг этих миров, ожидая либо сопротивления, либо согласия, они не нашли ни того, ни другого. Вместо этого их ждали безмолвные просторы мертвых городов, населенных лишь воспоминаниями. Целые цивилизации не смогли преодолеть внутренние разногласия или превратились в пыль, стоило только отсечь их от остальной части Древней Человеческой Империи до Империума. Реликвии и записи этих потерянных королевств были доставлены на Теру, где их изучали в куполообразных залах Кушманского архива. Теперь они обратились в руины. Низкие стены, за которыми можно было укрыться, камни, под которыми проходили танки и ноги титанов. Где же Зефон? Где хоть один из облаченных в керамид и наделенных сверхчеловеческими способностями идиотов, которые должны были сделать все возможное для его защиты? Не правда ли, что в этом заключалась одна из самых раздражающих особенностей подвида «Астартес»? В сражении большинство из них с идиотским упорством пытались найти вражеских офицеров и полководцев, когда как им стоило удерживать позиции и благоразумно защищать ценных людей, таких как, ну как Аркхан Ленд. Он возвал к ним через Вокс в своем модифицированном ребризере. Никто из командиров конвоя не ответил. Если Зефон погиб всего через несколько дней после того, как я вытащил его из стазиса, опять же позже ему казалось, что эта мысль пришла ему в голову в полном спокойствии и раздумии. На самом же деле он пробормотал ее, прижавшись спиной к разрушенной стене. Лэнд пробыл там всего пару секунд, прежде чем болты ударили в камень слева и осыпали его горящей шрапнелью, что вызвало у него еще один крик обиды и страха. Он сорвался с места и побежал прочь от укрытия. Впереди него два солдата имперской армии укрылись в кратере, как в окопе. Лэнд, задыхаясь, присоединился к ним. Один из них лежал на животе в грязи, стреляя из побитого лазлока поверх края кратера. Офицер Лэнд предположил, что это был офицер, поскольку именно он кричал в микрофон вокс-передатчика, скрючился чуть ниже в кратере, стянув ребризер, чтобы перекричать звуки боя. Атакован рейдерами, в 4 километрах к востоку от дельфийского укрепления, лазерный огонь прошил воздух над ними. Мимо прогрохотал дымящий из-за внутреннего взрыва бронетранспортер Насорок, заглушивший большую часть слов офицера. Болты ударялись и взрывались о его побитую броню, пока он ехал мимо. Лэнд еще сильнее вжался в сотрясающуюся землю, пока офицер продолжал криками запрашивать подкрепление. На одно услышанное слово приходилось три-четыре заглушенных войной. Почти у Санктума, налетчики Астартес, тысячи мирных жителей, солдат резко умолк, потому что был мертв. Луч волкитного оружия пронзил его грудь, форму вокруг дыры лизало пламя, когда тот упал назад аморфной кучей. Оставшийся в живых пехотинец оглянулся на Ленда. Что бы он ни сказал, Его слова не были слышны из-за глухой дыхательной маски и окружавшего их ужасного шума. Видя, что Аркхан не собирается использовать ВОКС-передатчик, солдат начал сползать в неглубокий кратер, чтобы занять место офицера. Он был на середине пути, когда два дерущихся Астартес рухнули в яму, их оружие высекало фонтаны искр из их брони. Люди для них не существовали, Все их внимание было сосредоточено на бешеной работе мечом, и космодесантники, даже не замедлившись, затоптали ползущего солдата своими сапогами. Один из десантников шатался, стоя рядом с раздавленным ими трупом и сжимая шею единственной оставшейся рукой. Другой воин нанес смертельный удар взмахом своего цепного меча, свалив голову проигравшего с плеч без празднования и без передышки Астартес отшвырнул обезглавленное тело своего врага и выбрался из кратера, чтобы продолжить бой. Лэнд понятия не имел, на чьей стороне те сражались, и не собирался осматривать труп, чтобы выяснить это. Он побежал. Он успел сделать несколько шагов, прежде чем удар сзади сбил его с ног, и в него врезалось что-то, что было похоже на грузовик. Лэнд ударился о землю и перекатился, извергнув священное бинарное проклятие, когда его пистолет проскользил по земле. Глядя на скользящий прочь археоатомный пистолет, он успел подумать. Если эта штука разрядится, все волнения вылетели из головы, когда что-то весом примерно с Титан Император обрушилось на его правую ногу. Боль была настолько внезапной, а давление настолько сильным, что он даже не закричал, а лишь содрогнулся и зашипел, брызгая слюной, когда весь воздух вышел из него. Неловко повернувшись, он увидел лежащего на земле легионера, из разбитых доспехов которого сочились кровь и охладитель. Наплечник воина придавил ногу Лэнда ниже колена. Его охватили боль и паника. Он попытался освободиться, брыкаясь, как попавшее в капкан животное. Свободной ногой он пнул мертвого Астартас он бросил горст земли в лицевую пластину воина. Реакция того была ожидаемой, ничего не произошло. Нарастающая истерика, которую он с болью осознавал, начала заполнять его горло. Лэнд кричал о помощи, зная, что в сражении никто не услышит его заглушенный ребризером голос, бесполезный Вокс не поможет ему пробиться сквозь ревущие и раздирающие цепные мечи и гремящие в фицелиновой болтеры. И все же чудесным образом это сработало. Один из Астартес остановился рядом с ним, подхватил мертвого воина и отбросил труп в сторону. Почему-то исчезновение давления оказалось больнее самого давления, и, втянув в воздух и сжав зубы, Ленд посмотрел на ногу. На месте, где должна была быть конечность, под пропитанной кровью штаниной виднелась красное месиво. Я смогу, я обязательно справлюсь с этим. Эти слова пронеслись в потоке мыслей. «Масляная ссанина Бога машины? Больно. Как же это больно? Нужно добраться до Санктума. Справлюсь с этим там. Пески священного Марса. Как же больно?» «Я не могу идти!» – заорал он на Астартес, в тени которого лежал. «Помогите мне подняться!» «Ты Аркхенленд!» Хотя воин запыхался от схватки, он медленно прорычал эти слова, что жутко контрастировало с происходящим вокруг. Голос был булькающим и хриплым, как будто в его горле копошились склизкие существа. Лэнд поднял глаза на своего спасителя. Он взглянул на пепельный керамид, разбухший от мутагенов, гниющей плоти внутри. На вздутую брюшную пластину, поврежденную не болтерным выстрелом, а лопнувшую изнутри. Змеящиеся петли запылившихся кишок, подобно клубок веревок, свисали между ног воина. Гвардеец смерти. Он то ли прошептал эти слова вслух, то ли произнес их про себя. Он не был уверен. Омнисия, защити меня. В книгах о войне часто пишут, что в моменты решающего противостояния время замедляется. Аркхан Лэнд всегда считал это описание в лучшем случае квазипоэтическим, а в худшем – смехотворным и поэтому похолодел, когда почувствовал, как воздух вокруг него стал плотным, а возвышающееся над ним нечто пошевелилось так медленно, словно оно было под водой. Единственный вдох потребовал всех его сил и занял целую вечность. «Ты Аркхан заключил гвардеец смерти, потянувшись к нему. «Ты крайне ценен». Он кричал, что солгал, что он не Аркхан что Аркхан уже мертв, что Аркхан Лэнд погиб, когда пала последняя стена. Но эти протесты, бездумно выкрикиваемые на марсианском готике, ничего не дали. Солдат имперской армии, покрытый пеплом, как все и вся вокруг, появился из пыли и вонзил штык винтовки в кишки гвардейца смерти. Лэнд в благодарном ужасе смотрел на каждую деталь этой картины. На пустой разъем для батареи лазружья, на испуганный взгляд, наполовину скрытый пластиковым респиратором, даже на трепет в сузившихся глазах солдата, пока он вдавливал штык все глубже в клубок скользких кишок. Паралич грозил полностью охватить Ленда. Он едва пошевелился, как гвардеец смерти изверг поток желчи через ротовую решетку шлема, обдав ею солдата. Кем бы ни был этот безрассудно храбрый смертный, Он поплатился за свою отвагу, упав на колени и визжа, пока его лицо и поднятые руки растворялись. Крик Ленда слился с криком умирающего, ненадолго превратив предсмертный вопль в дуэт. Третий визг, на этот раз механический и порожденный воин турбин, превратил его в хор. Еще одна фигура ударилась о землю, ее спину венчали сдвоенные турбины прыжкового ранца. Цепной меч воина врезался в броню Гвардейца Смерти, высекая искры. «Зифон», — подумал Лент, обезумев от облегчения. «Зифон! Наконец-то!» «Это Аркхан Лент! прохрипел раздувшийся Гвардеец Смерти, отбивая бешеные удары меча своими бронированными предплечьями. Керамид ломался и крошился, вынуждая больного легионера ступать шаг за шагом. «Глупец! Он ценен!» Имя Зефона умерло на устах Ленда. Гребень Кедер Римисом на нового прибывшего был трофеем, который носили только брызжущие слюной псы 12 легиона. На протяжении этой войны уже поступали сообщения, что пожиратели миров в беспричинной жажде крови обращаются против своих же, и сейчас Лэнд воочию наблюдал это вблизи. Его вовсе не спасали. Его враги сражались за него. Лэнд перекатился, волоча раздробленную ногу, и пополз по неровной земле. Двигаться было непривычно тяжело. В один миг его посетили две мысли, одной из которых была холодная уверенность, что у него болевой шок, и только поэтому он вообще может ползти, а не кричит от боли в ноге. Второй, гораздо более практичной мыслью была «Где мой пистолет», куда он упал, в какой стороне, где там, в пыли, между сражающимися тенями воинов-чудовищ, стояла прильнувшая к земле крошечная фигурка. Это мог бы быть силуэт худого ребенка, если бы тот обладал длинным хвостом и огромными бионическими глазами. Но то был не ребенок, равно как и не обезьяна, хотя фигура относительно точно напоминала ее. Это был эксперимент генетического и кибернетического гения, воссоздавшего давно вымерший вид тиранских приматов. В своих ловких маленьких когтях существо держало упавший пистолет Аркхана ленда «Сапиен!» – позвал Ленд. Сапиен приблизился, его прыжки отнюдь не напоминали настоящих приматов. Он положил пистолет с атомными пулями в протянутые руки своего хозяина. «Хороший мальчик!» – прошептал Ленд сквозь слезы. «Мой самый лучший мальчик!» Он перекатился как раз в тот момент, когда тень гребня затмила тусклое красное солнце. В схватке за его голову определился победитель. С клинка пожирателя миров капала темная кровь, предвестник будущего. «Кровь!» – выдохнула тварь через вокал из своего шлема, слова сплавились с горловым смехом. Казалось, его забавляло миниатюрное оружие в руках своей жертвы. «Кровь для» – Лент выстрелил. Пожиратель миров попятился, медленно распадаясь на атомы, молекулы его тела отрывались друг от друга, каким-то образом воспламеняясь. Аркхан Ленд не был солдатом, он был просто человеком, обожавшим свои непостижимые игрушки из темной эры технологий. «Кровь для бога машины», произнес он сквозь стиснутые зубы. Его охватило облегчение настолько чистое, что он разразился бессильным диким смехом. Пожиратель миров умер в крике, отправившись к тому зловещему божеству, которому продал душу. Задыхаясь от боли, которую еще никогда на его памяти он не испытывал, Лэнд стянул спектралокулярные очки с влажных глаз и вытер слезы, а затем снова начал ползти. Сапиен бежал рядом с ним, подбадривая его звуками, которые не могла издать ни одна настоящая обезьяна. «Позови на помощь!» Лэнд посмотрел на псибер-обезьяну с глазами. Найди Зифона, найди Амита, найди кого угодно. Сапиен убежал, оставив его одного в самом сердце бури. Вокруг него умирали мужчины и женщины, их униформу покрывало слишком много пыли для того, чтобы он мог точно определить, в кого стрелять. Астарты с обеих сторон тоже умирали, но по мнению Ленд недостаточно быстро. Что-то огромное, металлическое и громкое пронеслось над головой, оставляя за собой огонь. Снаряд Титана, штурмовик, стрелявший по наземным целям, он не знал, для него это была лишь вспышка огненной тьмы, которая только что была рядом, а в следующую секунду исчезла. Лэнд хотел продолжать ползти, но с какой целью? Сапиен отправился за подмогой и мог не найти его, если он продолжит движение. Кровь амнисии, он все равно едва ли мог двигаться. Вдалеке виднелась Химера. В пыли были видны ее очертания. Укрытие. Пусть жалкое, но все же укрытие. Но, будучи так далеко, да еще учитывая одну оставшуюся ногу, этот войсковой транспорт мог с таким же успехом находиться на другом краю света. Он бросил взгляд над Химерой. Позади нее сражались нечеткие призраки двух богов. Два Титана, чьи классы верность нельзя было определить, схватились, медленно качаясь и ударяя друг друга, на что способны только богомашины, сражающиеся насмерть в ближнем бою. Ленту увидел, как один из Титанов замахнулся оружием, кулаком, лезвием или пилой, и услышал протяжный гром удара. Он увидел начало ответного удара, прежде чем пепел снова поглотил обоих богов. Еще одна огромная черная фигура пронзила небо над ним на этот раз достаточно низко, чтобы можно было различить силуэт. Это был громовой ястреб, орудийный корабль, летевший с запада из дельфийского укрепления. Подкрепление. В нем зажглась надежда. И словно насмехаясь над дерзостью внезапного спасения, судьба решила подкинуть еще один поворот. В этот момент начался обстрел. Стреляли титаны. Стреляла артиллерия. Стреляли танки на краю поля боя. Стреляли богомашины, возвышающиеся над всем этим. Стаката взрывов прошила землю, когда титаны и артиллерия открыли огонь по сражающимся отрядам. Скопление Астартес, солдат-людей, Китариев, ксеносов из другой реальности, когда пустошь покрывали беспорядочные взрывы, не имеет значения сторона, на которой ты сражаешься. В рядах войск появились огромные дыры тела горели, рассыпались и разлетались. Лэнд знал, что происходит, потому что тут мог быть только один вариант, но от причины этого, от бездонной злобы, у него перехватило дыхание. Орда Магистра Войны обрушивала огонь на своих же воинов только ради возможности убить имперцев. Он перестал ползти, соединил дрожащие костяшки пальцев в знак зубьев шестерни и вознес молитву Богу Машине. «Просто дай мне выжить!» – взмолился он сквозь какофонию барабанного боя, звон в ушах и боль в разрушенной ноге. «Просто позволь мне лежать здесь и жить». Над ним нависла тень, слишком большая, чтобы быть человеком, сочленение ее брони рычали. Ее рука потянулась, пытаясь схватить его. Лэнд перекатился, заставив искалеченную ногу запылать от новой боли, и его палец сжал железный курок с силой, почти достаточной, чтобы сломать его. Пистолет выстрелил. Имперский кулак, тянувшийся вниз, чтобы помочь ему, получил атомную пулю в горло и, шатаясь, отступил назад, начав распадаться на части. Воин успел протянуть руку к границе молекулярного распада, распространяющейся от шеи, прежде чем опрокинуться на землю. Нет! Лент отполз назад к клочьям горящей, распыляющейся брони и плоти, превратившейся в дым на пепельном ветру. «Нет, я не хотел!» Появился еще один силуэт, еще один Астартес, выбегающий из пыли. «Я не хотел этого делать!» – закричал ему Лент. Но это оказался один из сынов Гора, его шлем усеивали клановые шипы, и новоприбывшему не было никакого дела до безвкусной сцены, разыгравшейся на земле у его сапог. Он навел свой болтер, стремясь убить кричащего человека и пойти дальше, но так и не нажал на курок. Аркхан услышал, как в глухом взрыве в шлеме Астартес разорвалась голова воина. Кровь начала вытекать из ротовой решетки шлема. Труп не упал назад, подобно имперскому кулаку. Сработавшие стабилизаторы брони заблокировали суставы, в результате чего Астартес остался стоять неподвижно, с прямой спиной и болтером, висящим на скрюченных пальцах одной руки. Аркхан Ленд уставился на это зрелище. Как занимательно, удивленно искренне подумал он. Второй взрыв врезался в уже мертвого воина, повалив труп. Тот корчился на земле, окутанный червями рассеивающегося электричества. Один из техностражей появился из пыли, опустив дуговую винтовку. Сапин вскочил на плечо с Скитарии и затараторил в слуховой рецептор на шлеме. Сам шлем был сильно помят с левой стороны, как и нагрудный щиток С Скитарий присел, его красный плащ начал волочиться по пыльной земле. Он протянул бионическую руку, чтобы помочь Ленду подняться на ноги с такой учтивостью, которую ни один Астартес и не подумал бы проявить. На памяти Аркхана Ленда он никогда еще не испытывал настолько сильную благодарность. Многие техностражи не умели говорить, и этот не был исключением. Он издал серию бинарных всплесков, помогая хромому техноархеологу добраться до корпуса армейской химеры. «Не нужно извиняться», — сказал Ленд. «Ты как раз вовремя». А затем, удивив даже самого себя, произнес. «Спасибо, что спас меня». Скитарий слегка дернулся, поскольку не ожидал, что его поймут. Имплант в горле издал еще одну порцию машинного кода. «Несомненно, я понимаю скит-код», — сказал Лэнд, у которого кружилась голова от боли в раздробленной ноге. «Я гений». «Ты знаешь, кто я такой?» Техностраж издал низкий виск кода. «Я не в бреду», — настаивал Лэнд. «Все вокруг стало серым», Успокаивающее онемение омывало его зрение. Мне просто мне нужно присесть. Надеюсь, я не умру вот так. Это было бы позорно. Нога болит не так сильно, как должна. Наверное, это не очень хороший знак, да? Как тебя зовут? Я имею в виду твой идентификатор. Каков он? Скитарий наполовину перенес его по трапу в Химеру. По пути передавая свой идентификатор на ровном бинарном наречии. Рад познакомиться. Меня зовут Аркхан Ленд. Его слова все время пытались слиться в одну непрерывную скороговорку, и он остро чувствовал, что должен говорить как можно четче. Этого требовали его манеры. Извини, я думаю, я собираюсь отключиться ненадолго. Извини за понимаешь ли беспокойство, Аркхан закрыл глаза. Ему показалось, что техностраж издал еще одну закодированную фразу, но ее смысл улетучивался вместе с восприятием остального мира. Забытие выглядело как милость, которую он более чем желал принять. Однако вскоре в этой милости ему было отказано. Небо разверзлось от новорожденной пылающей звезды. Лэнд прикрыл глаза от света и небесный огонь окрасил черты его лица в янтарный цвет, когда он выглянул в люк химеры. Сначала это выглядело как гнев высоких небес, словно вновь возобновилась безнаказанная орбитальная бомбардировка. Но пожиратели миров завыли, подобно волкам, несущие слова скандировали свои безумные песнопения, а сыны гора ликовали, и Лэнд не мог не заметить, что у горящей звезды были крылья. Рядом с ним скитарий тихо прокодировал запрос якобы самому себе, словно это была непреднамеренная вокализация. Но Лэнд ответил, подобно последним словам, перед тем, как потерял сознание. «Я думаю, нам стоит серьезно задуматься о побеге». 14. Верность сокрушенного апостола. Трансакта 7 в Уай 1 Она теперь не слишком хорошо видела. Это беспокоило ее как с практической, так и с религиозной точки зрения». С практическими проблемами все было понятно. Из-за поврежденного шлема и моновизора она испытывала сложности с восприятием глубины пространства, поле зрения застилали визуальные помехи. Это мешало ей успешно выполнять свои задачи. Но ее больше тревожили вопросы Веры. Если кто-то из надзирателей все еще смотрел ее глазами или считывал информацию с катушек в ее черепе, он мог видеть, что данные искажены». Конечно, раны, полученные несколько дней назад у принца коллегии, тоже ее беспокоили. Булава разворотила доспехи, сломала по крайней мере пять ребер, нанесла серьезный урон хрящам еще трех и раздробила грудину. Она подозревала, что одно из легких повреждено или вовсе не работает, потому что не могла глубоко вдохнуть, и каждый вдох сопровождался болью. Правая рука стала намного слабее левой и потеряла хватку. В завершение, если говорить о серьезных травмах, с тех пор, как она очнулась в руинах принципа коллегии, у нее болела голова, и это не были тупые толчки обычной головной боли, которую могли облегчить инъекции препаратов. Боль пульсировала глубоко в мозгу, словно туда залили яд или расплавленный металл, а потом запечатали в черепе вместе с мыслями. Трансакта 7. Вуай один спросила себя, не значит ли это, что ее мозг также поврежден, и решила, что так оно и есть. Ей трудно было вспоминать события, которые произошли до принципа. Нет, все данные остались на месте, все образы и ощущения, все, что она видела и делала за годы службы, но каково было испытывать это, она не помнила. Но именно зрение вызывало у нее почти что философскую озабоченность. Искажение данных означало неэффективность, а неэффективность была грехом перед Богом машиной. Небольшим грехом, понятным и простительным, вызванным превратностями битвы, но тем не менее грехом. Трансакта Семьвуай один не хотела прощения за свои грехи. Она хотела, чтобы ее не за что было прощать. С отстраненным любопытством она подумала, не лучше ли было умереть. Она, безгрешное создание с незапятнанным послужным списком, уже приняла бы благодать Бога Машины негодная информация из ее ущербных глаз не осквернила бы великий поиск знаний. По этой логике лучше бы она умерла непорочной. Но это вызывало дальнейшие религиозные сложности. Она была солдатом бога машины, а магистр войны угрожал его существованию. Да, она ущербна, но разве не лучше ей сражаться за амнисию, хоть бы она и была сокрушенным апостолом? По этой логике в масштабах войны ее непорочность не имеет значения. Кроме того, только в смерти кончается долг. Затруднительная дилемма Теперь, когда принципа коллегии не существовало, ее приказы определенно больше не действовали. Защищать было нечего. Слушая вокс с и встречая остатки разрозненных имперских подразделений, она достаточно хорошо понимала ход войны и сознавала, что Орда подступает к стенам Санктум Империалис, где аватара бога Машины восседает на своем золотом троне. Раненая или нет, Трансакта 7 в 1 встанет между Амнисией, Воплощенным, и всем войском Магистра Войны, если до этого дойдет. Вот почему она туда направлялась. Первый отряд, к которому она присоединилась, в свою очередь влился в обширный поток беженцев, который в свою очередь объединился с другой колонной, и всему этому скопищу солдат и гражданских оставался последний рывок к безопасности Санктума. Она так и не получила никаких новых приказов от своих марсианских хозяев, и никто из других выживших скитариев не мог поделиться сведениями. Многие из них были в таком же замешательстве, как она сама, очевидно, без связи со своими повелителями. Те же, кто все еще был в контакте с вышестоящими, не в состоянии были озаботиться существованием одинокого альфа-скитария из авангарда. В эти дни она сражалась в составе сборного полка осиротевших техностражей, каждый из которых должен был свыкнуться с новыми, непохожими на него товарищами. И все они общались на гибридном бинарном диалекте, сформированном из вариаций кода различных и часто соперничающих клад. Их атаковали не в первый раз, но с чудовищной силой. В облаке пыли трансакта 7 Вуай один вместе с остальными воинами стрелял из подобранного где-то дугового ружья с каждой вспышкой энергии, надеясь, что потеря ее от карабина не означает еще одного греха перед лицом Бога машины. Она опасалась, что к несчастью означает. В самом разгаре битвы из праха выскочила маленькая обезьянка и вспрыгнула на ее плечо. Она запищала на универсальном бинарике, выдала инфопоток, который представлял собой чистый смысл без всякой сопутствующей лексики. Трансакта 7 вуай один еще никогда не разговаривала с обезьяной. Она даже не понимала хорошенько, что это за создание, однако язык, на котором оно говорило, язык, который напомнил бы обычному человеку треск плохого контакта в проводке, был самым чистым бинарным кантом, что она слышала в жизни. Возможно, он брал свое начало в исходном коде технолингвы. Без всякого преувеличения, для нее он звучал как молитва. Она ответила на скид коде который в сравнении с божественной речью обезьянки был исковерканным жаргоном, но для существа он оказался достаточно хорош. Оно передало, что нуждается в ее помощи, что его господин в опасности, и указало направление, в котором она должна была двигаться. Нечто в его коде побуждало к быстроте, говорило о срочности. Трансакта 7 ui Уай-1 схватила дуговое ружье и побежала. 22 секунды спустя она встретила прославленного Аркхана Ленда так как ее ранг в культе Механикус был сравнительно низким, а свою жизнь она провела по большей части в кузницах, лабораториях и на полях сражений, она никогда о нем не слышала. Однако, судя по природе его компаньона, он был либо высокопоставленным техножрецом, либо гением, либо и тем и другим. Прошла еще одна минута и 18 секунд, и небо взорвалось, а битва превратилась в беспорядочное бегство. В отличие от Ленда, Рансакта 7 вай Уай один не увидела ужасающей генетической и духовное фиаско, существование которого позорило бога-машину. Не увидела она и Ангрона, омытого славой, или же погрязшего в порче примарха 12-го легиона, как многие из сражающихся легионеров. Нет, она увидела сына Амнисии, необузданного полубога, чье физическое присутствие попирало законы реальности. Создание, чьи метафизические свойства постоянно изменялись. Глядя на него, она почувствовала неотвязный холодок страха. В этом отношении она ничем не отличалась от прочих живых существ, что находились рядом с ней. Ангрон упал с небес, грянувшись о землю с такой силой, что ближайшие танки легионов отбросила в сторону, словно ураганом. Огромный, неуловимый для глаз как тень, Каждым ревущим взмахом своего массивного меча он рассекал танки и рыцарей на части. Громоподобный звук, с которым этот клинок обрушивался на металл и камень, был слышен за десятки километров. Защитники дрогнули и побежали. Поток техники и пехоты устремился к вратам последней крепости. Трансакта 7 в Уай 1 смотрела на все это с орудийной башни Химеры, пока БМП мчалась к отдаленному силуэту «Санктум Империалис». Псибир-обезьянка все еще сидела у нее на плече. Она прикрыла глаза лапами, когда крылатая фигура демона набросилась на защитников дворца, которые не смогли убежать. Трансакта 7 Вуай 1 осторожно погладила Сапиена. Кажется, ему это понравилось. Имперские силы отступали с боем. Войска предателей преследовали их, обстреливали, таранили, с криками и воем брали на абордаж. В погоню за Химерой пустился Спартанец Детей Императора с облезлой черно-пурпурной раскраской. На его крыше теснились легионеры, которые вели огонь из ручного оружия. По броне машины грохотали болтерные очереди. Трансакта 7 Вуай один 1 нырнула внутрь башни, повернула турель и открыла ответный огонь из мультилазера. Выстрелы без всякой пользы обжигали лобовую броню Спартана. Скитарий почти сразу же прекратила стрельбу, грохнула крышкой люка и вытащила свое дуговое ружье. В броню Химеры прямо перед ней попал болт, осколки брызнули в ее лицевую пластину. Она выругалась, потому что поле зрения снова застели помехи, а в моновизоре появилась новая глубокая выемка. Ради бога машины, она и так уже была полуслепа. Она не перестала стрелять, но перестала куда-либо попадать. Мощные вспышки электрической энергии выплескивались из ее дугового ружья и прорезали воздух рядом с легионерами, сгрудившимися на крыше спартанца. Вражеский танк увеличил скорость, прокладывая себе путь по земле, усеянный булыжниками, и почти настиг Химеру. Легионеры приготовились к прыжку на корпус БМП. Но глухой звук удара пришел сверху. На крышу Химеры рухнул воин в доспехе артериально-красного цвета. Его прыжковый ранец выпустил в лицо Трансакте 7 в Уай, один клуб густого дыма. Он не остановился. Пробежав два шага, он снова взлетел и помчался к приближающемуся спартанцу. В Сибир обезьяна затрещала ей в ухо. Она знала воина. Его звали Зефон. Трансакте 7 Вуай, один это имя ни о чем не говорило. Этот Зефон был не один. Еще два воина ударились о броню, используя химеру как трамплин для атаки на спартанец-преследователей. Трансакта 7 в Уай, один хотела было поддержать их огнем, но ее ущербное зрение не фиксировало ничего, кроме расплывчатых, сливающихся нечеловеческих силуэтов. Она соскользнула по лестнице внутрь машины. Лэнд так и сидел, пристегнутый к месту для стрелка, голова из-за тряски моталась туда-сюда» это было приемлемо. Больше она ничего не могла для него сделать. Она повернулась к водителю, ветерану имперской армии, который тоже едва уцелел на поле боя, один из десятков миллионов солдат, отбившихся от своего полка. Если его полк все еще существовал, Несмотря на то, что Химера, не переставая подскакивала и тряслась на своем пути по пустоше, она нашла секунду для того, чтобы вспомнить Инварика, умирающего из-за радиоактивной ауры ее священного оружия. Хотя она и сожалела о потере карабина, зато близость к ней больше не представляла опасности для неулучшенных людей. Она не могла сказать водителю ничего, что он был бы в состоянии понять. Инфоплита потерялась несколько дней назад в руинах Принципии. Все же она постаралась издать своим потрескивающим бакодером самый вопросительный звук, на какой была способна. «Почти добрались», — ответил водитель. Смотровая щель перед ним посерела от грязи. Он вглядывался в нее, смаргивая под с ресниц и стискивая зубы. «Почти добрались. Мы почти у великого пути. Слышишь выстрелы? Этот чертов гром? Это орудие на стенах. «Они нас прикрывают». «Должны прикрывать». «Обязаны». Химера наехала на кучу камней с такой силой, что встала на дыбы. Трансакту 7 Уай-1 бросила на стену отсека для экипажа, уже поврежденные ребра неприятно хрустнули с новой вспышкой боли. Поднявшись на ноги, она почувствовала, что ход машины замедлился. Двигатель фыркнул и затих. Водитель, имени которого она так и не узнала, обвис на сиденье. Его череп раскололся, когда ударился о металл крыши. Она не стала трогать его, чтобы понять, жив он еще или нет. Кровавая месиво на месте его макушки ответила на этот вопрос решительно и емко. Химера забуксовала, дернулась еще раз и остановилась. Последовала секунда полной тишины, А потом псибер-обезьяна, свисающая с поручней, за которой зацепилась своим скорпионием хвостом, испуганно заверещала на своем выразительном бинарике, в явной надежде, что скитарий сделает что-нибудь и исправит все, что пошло не так. Как по сигналу, снаружи раздался грохот, двигатели простонали в последний раз, а нечто из другой реальности издало громкий и протяжный рев не так уж далеко от них. Трансакта 7 Вуай 1 уже двигалась. Из отсека снабжения экипажа она достала носилки, опустила их на пол и расстегнула ремни, удерживавшие Аркхана ленда на сидении. Так мягко, как только могла, она уложила его бесчувственное тело на носилки, при этом осознавая, но умышленно игнорируя тот факт, что рев полубога раздается все ближе. В болезненном полусне Ленд что-то пробормотал. Это она тоже проигнорировала. Она неохотно забросила за спину дуговое ружье, повисшее на ремне, и приготовилась тащить носилки по взрытой земле с километр или около того. Сапиен бросил ей новое оружие. Пистолет, каких она раньше не видела и о каких даже не имела понятия. Создание пропищало инструкции по его использованию. Она все поняла, но не особо поверила. Переносное мощное атомное оружие было чем-то из красивых древних легенд. Она спрятала пистолет в кобуру под своим плащом и потащила носилки в заднюю часть машины. Трансакта 7 ВУА 1 полуслепая, вооруженная мифическим пистолетом, тянущая носилки с полубессознательным телом, возможно, величайшего марсианского ученого эпохи, открыла рампу и сошла в пыль. Позже у нее запросили отчет о том, что она видела. Запрос вызвал у нее неприятные чувства, ведь ее зрение все-таки было неисправно. Несмотря на это, Трансакта 7 в 1 сделала все, что могла. Вместе с закодированными данными она передала свои собственные наблюдения в форме эмоций и ощущений. Добавлять их к отчету было непривычно, но вместе с тем она чувствовала странное удовлетворение. Большую часть отчета составили впечатления и догадки. Ее изложение событий вовсе не было построено по принципам серьезной прозы. Она придерживалась фактов, в той степени, в которой могла их зафиксировать. Вот что она видела, пока еще могла видеть. Пыль. Прах. Дым. Аркхен трясущийся на носилках, которые она тащила метр за мучительным метром. Мимо прогрохотало несколько бронетранспортеров. Неподалеку от них шумом затормозил грязный носорог, помеченный символами белых шрамов. Не успел открыться люк, как машина взорвалась, перевернулась в воздухе и рухнула на бок. Трансакта 7 в УАЙ один понятия не имело, хотели воины из БТР ей помочь, или просто не успели вовремя покинуть обреченный транспорт. Тащить носилки было труднее, чем идти и прятаться, труднее даже, чем целиться и стрелять. Это отнимало последние силы у ее израненных конечностей и ноющих суставов. За плечами горизонт заслонили стены последней крепости. Почти добрались, как сказал водитель. Почти добрались. К ней приблизились воины Астартес. Услышав, что они выплевывают слова на награкали, она бросила носилки и вытащила пистолет, который ей дала обезьяны. Она нажала на курок, целясь в их расплывчатые фигуры, и пистолет безо всякой отдачи выпустил атомную вспышку, не поразив, однако, ни одну из целей. Она почувствовала, что оружие в руках автоматически перезаряжается. Еще один выстрел и снова мимо. Пожиратели миров двигались слишком быстро для ее дефектного зрения. Сапиен заверещал ей на ухо, и его речь была кристально ясной посреди окружающего ее безумия. Она на несколько градусов скорректировала прицел, увидела, что псибер-обезьяна скакнула на плечо одного из воинов и выстрелила. Космодесантник умер. Она не совсем поняла, какая именно смерть его постигла. Это выглядело так, будто он необычайно медленно растворился в воздухе. Но подходили остальные. Еще раз выстрелить она не могла. Оружие вибрировало, перезаряжаясь. Завыли двигатели. Кровавые ангелы, она узнала их по красной броне, спустились с неба на столбах пламени их было больше, чем пожирателей миров, и они отбросили предателей. Клинки встретились с оглушительным лязгом. Трансакта 7 вуай, один снова подхватила носилки и потащила к стене, что возвышалось позади нее. Она наступила на неустойчивый камень, пошатнулась и упала на колени. Поднималась на ноги, она казалась целую жизнь, хотя на самом деле хронометр отмерил только 6 секунд мгновение, которое растянулось в бесконечность. В Сибир обезьяна снова что-то проверещала. Оказывается, она шла в неправильном направлении, таща свой груз прочь от санктума. Она ввела поправку, полагаясь на данные обезьяны. От усилия она задохнулась и вспотела, зрение исказилось еще сильнее. Теперь она была больше, чем наполовину слепой. Снова прогремел гром, безжалостно прекрасная песня стенных орудий Санктума. Они оглушили ее, отняли еще одно чувство, как будто потери одного было недостаточно. Теперь она могла что-то слышать только в звенящей тишине между залпами артиллерии. Вой цикла, который пронесся так близко, что задел ее плащ. Она не узнала ни всадника, ни легион, к которому он принадлежал. Хриплый треск тяжелых болтеров. Пронзительный виск волкетных лучей. Топот, рев цепных мечей, клятвы императору и клятвы, объявляющие императора ложным. Все это сливалось в единый звук, в единый рев, доносящийся отовсюду сразу. На нее смотрели статуи. Вокруг высились их неясные очертания, хотя она скорее узнавала их по архивным данным, чем видела своим угасающим зрением. Это были отлитые из священной марсианской бронзы герои Империума статуи тиранских иерархов по обеим сторонам Великого Пути. Она почти добралась до стены. Она была почти у врат. И пришел звук, которого она боялась более всего. Вопреки всякой логике, он был таким громким, что посрамил гигантские орудия. Он походил на рев карнозавра, и звук такой силы никогда бы не смог вырваться из смертной груди. Ее зрение почти отказало, но она чувствовала жар, исходящий от необузданного полубога, и непонятно как, его неистовство. Он излучал ярость, подобно больному, горящему от лихорадки. На нее пала тень. Ей ничего не оставалось, как заслонить собственным телом человека, которого она стремилась защитить. Это был жалкий щит против гнева полубога, но ей нечего было предложить, кроме своей жизни». И тогда, возможно, она и не могла расслышать этот звук сквозь барабанный бой орудий и крики пылающего полубога.